Четырнадцатое. Умеренность. Смерть Анны была лишь началом. Преступника не поймали. Зато нашли еще двоих убитых. Первое тело обнаружили в контейнере на дороге, оно принадлежало эскортнице и находилось там уже месяц. Второе в мусорном баке. Убийства произошли в районе, который патрулирует с у г ё н так что она была безумно занята расследованиями. Может, этот мерзавец психопат? Сугён вернулась со смены и без сил опустилась на диван в комнате отдыха. В этот момент её оперативная группа получила вызов и поехала на место происшествия. Сугён, сделай тебе кофе с о льдом. Да, спасибо. Я пошла на кухню делать кофе. Последнее время я часто стала бывать в полицейском участке как полноценный сотрудник, даже выполняла здесь мелкие поручения. В любом случае обычные люди могли спокойно находиться в участке. Сугён вздохнула, одергивая форму. У тебя слишком большая нагрузка, сказала я, передавая ей кофе. Последнее время она даже не успевала поесть и выглядела вымотанной. Детективам еще тяжелее, ответила она. ю х а н уже десять дней не покидает участок. Это в его стиле не возвращаться домой, пока не поймает преступника. Домой? Продал ли он нашу квартиру, которую нам подарили на свадьбу? Я собиралась спросить об этом, но с м у т и л а с ь Вопрос показался мне слишком неуместным. к в а р т и р а в которой вы жили, так и пустуют после развода. Он почти не живет там. Жилье новое, а он ночует в комнате для ночных дежурств. Жалко его. Я ухмыльнулась, не ожидала такого ответа. Наверное, ему не нравится там, потому что я ему не нравлюсь. Предположила я. А ты догадливая. Да, это из-за тебя. Так и подумала. Как же он меня ненавидит. Нет, это потому, что он думает о тебе. Ну и вдруг ты вернешься. Я потеряла дар речи. Мне стало неловко. И я н и с того ни с сего проворчала. Зачем мне туда возвращаться? Это ведь чужой дом. Если ты разводишься, надо продать жилье. Странный человек. Ну, все-таки там остались твои вещи. Точно. Я же ушла, толком не собрав вещи, будто сбежала. Так же было, когда я ушла из маминого дома. А может, я пыталась сбежать от себя? Итак, о чем ты хотела поговорить? Спросила с у г ё н У меня просьба. Так вот, зачем ты мне кофе приготовила? Ну, выкладывай. Сделать заявление о пропаже человека. Ты про Сухи? Она же уже числится пропавшей. Не Сухи. Я ищу одну знакомую, хозяйку р у м с а л о н а Она знает, где находится Сухи. Я помогла ей с одним делом, а она обещала сообщить мне детали, если я раскрою это дело. На лице с у г е н а отобразилась странная смесь эмоций: спокойствие и подозрение одновременно. Эта хозяйка не врет? Уточнила она. Помнишь Анну? Твою знакомую, которую нашли мертвой в квартире, да, она принесла мне дневник сухий по поручению Камилы. Это точно почерк сестры. Я уверена, Камила знает, где она. На самом деле прошлым вечером я звонила Камиле. Та сказала, что приостановила работу румса лона по личным обстоятельствам и что не может дозвониться до одной из скортницы. Это должна была быть важная встреча, и сама искортница очень хотела встретиться. Зовут девушку Мисо. Настоящее имя. Ким Мунён. Как только я услышала это имя, у меня задрожали руки. Ким Мунён была невестой полицейского. Камила тоже знала об этом, но не могла поделиться своим беспокойством с Сонхуном. Поэтому попросила разузнать обо всем меня. Положив трубку, я не могла успокоиться. Взяла поющую чашу. Ее размеренное звучание начало будить во мне мысли. Стоит ли сначала позвонить Сонхуну? Нет. Он наверняка уже заметил ее пропажу. Он не сможет сидеть сложа руки и будет искать свою пропавшую невесту. Мне нужна была подсказка, и я решила спросить у Таро. Вытащила одну карту из колоды. Это был аркан Умеренность. На карте изображен ангел. Одной ногой он наступает на камень, другая нога в воде. В каждой руке у него чаша. Из одной в другую переливается вода, но неизвестно, течет она из верхней в нижнюю или наоборот. Если представить, что вода символизирует человеческие помыслы, то значит есть тот, кто ими управляет. Карта говорила: не тревожься, будь сдержанный. Сначала выполни поручение, поэтому не звони Сонхуну или Юхану, а отправляйся в участок. Только не говори, что Ким Мунён, невеста Сонхуна. Сугён не откажет в просьбе. Раз пришел заявитель, надо помочь ему, ответила Сугён и, допив кофе, встала. Сугён постучала в дверь. Есть кто? Громко произнесла она и приложила ухо к двери квартиры номер т ы с я ч один. Я позвонила в дверь, но безрезультатно. Откройте! Сугён снова постучала, но уже сильнее и попыталась уловить хоть какой-нибудь звук, доносящийся из квартиры. Я тоже прильнула к двери. У тебя есть её номер? Спросила она. Да. Я позвонила по телефону, который дала мне Камила. Из квартиры доносится звонок. Нет, не было ни звука. Продолжай звонить. Может, она его на беззвучный режим поставила, с к о м а н д о в а л а с ь у г е н Пока я звонила, она смотрела коридор и лестницу на наличие запасного входа или окна, через которое можно было бы проникнуть в дом. Но не обнаружив ничего подобного, вернулась. Может, она решила исчезнуть на время и уехала в путешествие? Это было бы хорошо, ведь Камила вела свой бизнес не как другие хозяйки рум-салонов. Она следила за девушками, как продюсер за своим артистом. И наверняка знала все их слабые стороны и использовала разные уловки, чтобы из к о р т н и ц ы не сбегали. Но то, что она никак не могла связаться с Мунён, было подозрительным. У Сугён з а з в е н е л телефон. Минутку, это из участка. Как только она обернулась, я вскрикнула. Из щели между полом и дверью текла темно-красная кровь. Она уже запачкала туфли Сугён. Та сделала несколько шагов, на полу остались кровавые следы. Заявление о пропаже человека обернулось делом об убийстве. Сугён сразу сообщила об этом в отделение, а я побежала к охране. Они открыли нам дверь квартиры, поскольку Сугён была из полиции. Увидев кровавые п о д т к и в коридоре, охранник вероятно все понял, так что тут же удалился. Мы, Сугён, смогли зайти на место убийства первыми. Даже опытная Сугён, которая повидала много разных преступлений, закрыла глаза. У меня перехватило дыхание. Я не могла поверить в то, что видела. Если и существует ад, он выглядит так. Похоже, пострадавшая ползла от дивана, где было совершено нападение, по коридору к выходу, но не смогла дотянуться до дверной ручки, да так и осталась лежать с вытянутой рукой на полу. Вокруг было невообразимое количество крови. Ее ранили в живот. Все тело было в крови, она текла вдоль руки к входной двери. Сколько у меня есть времени, прежде чем сюда прибудет полиция? Я же не из их числа. Когда все здесь обтянут заградительной лентой, я уже не смогу сюда проникнуть. Я должна как можно скорее осмотреть место преступления. Вдалеке уже слышались полицейские сирены. Времени почти не оставалось. Необходимо запомнить все детали, проанализировать их, как изображения на картах Таро. Привет, услышала я голос Суген. Даже не оборачиваясь, поняла, что приехал Юхан. Я стояла перед входом и смотрела внутрь квартиры. Я должна была запомнить кое-что еще, атмосферу. А это что за дела? – спросил Юхан. Она информатор? Это теперь такая профессия? В его голосе с л ы ш а л а с ь насмешка. Раз у тебя настолько хорошо получается обнаруживать места преступления, вернулась бы что ли в полицию? Боишься, что сами не справитесь? – спросила я. Юхан что-то буркнул в ответ. Там, под диваном, – добавила я. Стоя было плохо видно, и я присела на корточки. Под диваном действительно что-то лежало. Йохан наклонился и спросил: что там, мусор или что? Видишь, Сугён тоже подошла к нам. Ты говоришь об этом? – сказал Йохан, заглянув под диван. Вот это серого цвета. Кто-то сделал бумажный кораблик, предположила я. Он потянулся, чтобы достать его. Нет, закричала я, неожиданно для самой себя. Это подпись преступника. Йохан замер. Оба они посмотрели на меня. О чем ты говоришь? – торопил меня Йохан. Что ты имеешь в виду? Отвечай скорее. Он злился, но я не могла ответить сразу. Я должна быть сдержанной. Юхан и Сон Хун лучшие друзья, но Юхан, очевидно, многого о нем не знает. Я действительно стала частым гостем в полицейском участке. Теперь я сидела напротив Юхана. Где Сон Хун? Сначала я хочу встретиться с ним, сказала я. Вы наш первый свидетель гражданка и пришли на дачу показаний, а не на личную встречу, холодно ответил Юхан. Мне нужно кое-что спросить у него. Спросишь по телефону. Ты что знала пропавшую, вернее, убитую Ким Мунён? Нет. Тогда в чем дело? Прикрикнул на меня раздраженный Юхан. А ты правда её не знаешь? В ответ бросила я. Они такие близкие друзья. Наверняка Сонхун показывал ему фотографию своей девушки. Откуда ты знаешь эту женщину? Упрямо продолжал спрашивать Юхан. Похоже, он и вправду не знает. Ты в курсе, как зовут девушку Сонхуна? Знаешь, как она выглядит? Да что ты все заладила о нем? Он сейчас не в себе, пытается вести себя, будто ничего не случилось, но на самом деле не находит себе места. Почему? Теперь уже я допрашивала его. Личные причины. Итак, ч о с у о р а Зачем бы отправились в ту квартиру? Ты знал, что невеста Сонхуна, эскорница т в румсалоне. о х а н был так и шарашен, что выглядел как шпион, которого только что раскрыли. Откуда ты знаешь? Тебе Сонхун сказал? Нет, девушка, которая сегодня умерла, невеста Сонхуна, вернее, похоже, что она. Поэтому Сонхун должен опознать ее. Он далеко? Сможет сейчас приехать? Он не пытался с ней связаться? Нет. Что? Они же расстались? Помолвка расторгнута. Я горько вздохнула. Ведь он был уверен, что через три месяца они должны были пожениться. Почему? Почему они расстались? спросила я. Сонхун сказал, что его дядя оказался ее постоянным клиентом. Я потеряла дар речи. Значит, Сонхун меня обманул. Оказывается, они расторгли помолвку. От этого было еще обиднее, ведь он мой друг. Нет, нужно все спокойно обдумать. И все же он сказал правду. Свадьба планировалась через три месяца. Просто не упомянул, что они с Мунён расстались. Юхан достал телефон, видимо, собирался звонить Сонхуну, из трубки послышалось: абонент недоступен. Вот г а д ё м а ш пробурчал Юхан. Позвонил еще несколько раз и убрал телефон. А нынешнее убийство и убийство этой Анны не могут быть серийными, сказал он по ч е с а в затылок. В его голосе слышалась тревога. Я не знала точный ответ, просто размышляла. Представим, что это совпадение. Но если все же они связаны, то это серийные убийства. Вот же гад, как он в это вляпался. Нет, этого не может быть. Во всем этом точно должен быть какой-то смысл. Какой? Если Сон Хун узнал, что его невеста искортница из рум-салона, то он мог бы убить и ее, и ее подруг. В этом был смысл. Это могло бы стать основой популярного сериала, который полюбит миллионы зрителей. Возможно, он даже стал бы мегахитом. Какова причина убийства? Его обманула девушка. Мотив очевиден. Она задела гордость и чувство собственного достоинства Сон Хуна. Его обманули. Но это еще и удар по его репутации полицейского. Резонно предполагать, что это он убил девушек, которые его обманывали. Конечно, зацепок в деле об убийстве Анны пока не нашли, но поскольку она была подругой Мунён, вероятность, что эти преступления дело рук Сонхуна, увеличивалась. Почему ты сказала, что кораблик подпись преступника? Это было в учебном романе Сонхуна. Мужчина убил любимую девушку, а рядом с телом хладнокровно оставил бумажный кораблик. Когда я училась в университете, мы с о н х у н о м ходили на курс литературного мастерства. На занятиях было много студентов с разных направлений, и вначале я не особо общалась с ним. Заданием было сочинить историю, и он написал ее в стиле европейского триллера. Работа Сонхуна была впечатляющей. Человек единственное существо, которое убивает для развлечения. Будучи хуже любого зверя, он выбирает жертву словно товары в магазине. Серьезные рассуждения. Тогда я и узнала, что он учится на полицейского. Нельзя точно утверждать, что Сон Хун убийца только из-за какой-то бумажки. В ходе расследования всплывут другие улики: отпечатки пальцев, орудие убийства. Йохан отрицал реальность, может, не хотел признавать ее. Я тоже не могла поверить в случившееся, но совершено преступление. Кто-то убил, кого-то убили. Орудие преступления не найдут, решительно сказала я. Если его не найдут на месте убийства, оно о т ы щ е т с я где-то неподалеку. Либо оно у преступника, ответил Юхан. Нет, не найдут никогда. Ты ведь знаешь, никогда не говори никогда во время расследования. Не отступал Юхан. Его оружием был нож изо льда. Наверное, после убийства он выкинул его в унитаз. Лед быстро растворяется в воде, так что одного слива достаточно. Вот тебе и никаких улик. Нож уже растворился в сточных водах или где-нибудь в трубе. Ты сделала такой вывод, потому что это было в романе, да? Ерунда какая-то. Отмахнулся Юхан. Есть даже такая народная песня про сосульки, которыми муж пытался убить жену. А ты хорошо сочиняешь. п о с т ы д и с ь и не перевирай народное творчество. Сколько людей получили бы психологическую травму от таких песен? С неприязнью сказал Юхан. Это было в романе Сон Хуна. Тебе стоило бы об этом знать. Ты правда думаешь, что сосулькой можно убить человека? Посмотри на место преступления. Ледышкой можно ранить, но не смертельно. Тут очевидны следы холодного оружия, рассуждал Юхан. Я видела. Непохожи на раны, нанесенные острым стальным ножом. Они шире по площади. И это не простой нож изо льда. Все становится совсем иначе, если в воду положить в вату и заморозить. Хлопковые волокна соединяются с водой и образуют прочную связь. Так можно сделать прочное оружие не хуже настоящего ножа. Когда училась в университете, я рассказывала об этом Сон Хуну. А, ну да, я видел подобные эксперименты в сети. Это было в романе "Идеальное убийство манекена". Его тоже написал Сон Хун, да? И очень талантливо. На этом курсе не обязательно было выкладываться по полной, но он старался самозабвенно. Он никогда не говорил, что хочет стать писателем, сказал Юхан. А он и не хотел. Он мечтал стать полицейским, который будет раскрывать идеальные преступления. Изучал психологию преступников. Он учился на своих романах, но в конце концов сам стал монстром. Сколько я себя помню, Сонхун хорошо умел делать что-то руками, будь то фигурки из оберток жвачек, фантиков или салфеток. Чтобы не попалось ему в руки, он без труда складывал это в кораблики, птиц, замысловатые фигурки. Как-то раз я была у него в гостях, и Сонхун поделился, что сделал идеальное орудие для преступления. Он рассказывал, что прежде чем написать роман, сам планирует вымышленные идеальные убийства, в том числе делает оружие, которое не оставляет улик. Тебе не зачем так откровенничать, сказал Юхан с какой-то горечью в голосе. Хорошо, давай начнем с материала, который использовал Сонхун: обнаруженный на месте преступления кораблик, с л о ж н н ы е из обертки жвачки. Напомнил тебе о Сонхуне и о его романах, где он это описывал. Можно же провести аналогию и выдвинуть такое предположение. В ответ я лишь обреченно вздохнула. Почему-то Юхан сегодня был особенно разговорчив. Я могла понять, что он в з в о л н о в а н обеспокоен и хотел бы избежать всей этой ситуации, но я была в о т ч а я н и и Ладно, писательница, сказал он тем самым и не опровергнув мои слова и не согласившись с ними. В этот момент к нам подошел следователь. Его лицо было мрачным. Йохан, мы кое-что нашли, произнес он.